Она просит сообщить согласие, а также подтвердить, что эти репродукции нигде еще не публиковались. Еще она просит немного рассказать о себе. Митя не сразу, но вспомнил статьи этой журналистки. Она профессионально писала о молодых, еще безвестных, или малоизвестных художниках и скульпторах. Хотя и не бесспорно, но о живописи однозначно судить вообще трудно. А репродукции, тем более журнальные, дают о работах лишь приблизительное представление. Но это же пресса, известность и само желание написать о его картинах на весь Союз Достаточно красноречиво. Митя улыбался, потом улыбнулся широко и, наконец, в восторге попытался пропеть. Получилось нечто похожее на «Нам не страшен серый волк, серый волк». А потом почему-то вспомнилось – «А я еду, а я еду за туманом». Эту песню он заказывал в ресторане, когда впервые прилетел в Магадан. А его попутчик с прииска все время просил исполнить его любимую. «Смотри, какое небо звездное!» И пока они там сидели, Оркестр играл то про туман и запах тайги, то про небо, в котором звезда горит. Не зря, видно, вспомнилось. Он тогда ехал действительно за туманом, призраком своей мечты, бежал от самого себя. И все-таки, выходит, что-то нашел, Выткалась, значит, из тумана, А хотя бы та самая Последняя льдина И на суровых дальних берегах, Где небо прочерчивает покосившийся крест Над могилой первопроходца. И даже недоработанные рассветы Зацепили, значит. Выходит, не зря... Фотокорреспондент Николай Боровский, случайно оказавшийся в их поселке, задумчиво глядел на его готовые, почти готовые и полуготовые картины и рисунки. Отобрал с десяток и отщелкал на остро дефицитная широкой заграничной пленки для слайдов. В журналах только с них и печатают цветные репродукции». «На всякий случай», — сказал тогда Николай. И добавил, что ничего не обещает, но есть у него идея. Митя в благодарность угостил столичного гостя деликатесным блюдом, студнем из моржового ласта. Этим ластом он убил Боровского на повал. Тот любил вкусно поесть и ценил национальную кухню, куда бы ни забрасывала его бродячая профессия. Разумеется, студень из моржатины – вкусная вещь, но не настолько, чтобы в память об этом предлагать, рассказывать, убеждать. Митя еще раз перечитал письмо слушался в интонации, прикинул, как будут его картины глядеться на обложке или вкладке журнала. Он тут же накатал письмо, учтиво благодаря за внимание и изо всех сил сдерживая радость».